Глава третья. Пещер было несколько. Сначала им на пути попался узкий темный проем, в котором при желании могло укрыться несколько человек. Но Хас, едва бросив на него взгляд, приказал двигаться дальше. К счастью, они перестали карабкаться по скалам и продолжили подъем по узкой тропе, вывернувшей из ниоткуда прямо им под ноги, Киму уже еле держалась. Ломота в теле становилась просто невыносимой, и девушке казалось, что она никогда больше не сможет нормально ходить, только раскорячку, хромая и охая. Следующая пещера была чуть больше, куда бы поместился весь отряд, но лошадей пришлось бы оставить снаружи, и снова Кхасар сказал своим людям двигаться дальше. Закусывая губы, Чтобы хоть как-то сдерживать стон, Ким неотрывно смотрела на широкую, обманчиво расслабленную спину предводителя и думала о том, как бы хорошо было иметь под рукой нож. Острый настолько, чтобы пробил плотную шкуру, укрывающую его плечи, и вонзился в тело. Наверное, она снова слишком громко думала, потому что Хас Натянул поводье и, чуть склонив голову, обернулся. На его губах сквозила едва заметная ухмылка, а от взгляда, холодного, прямого, как острею меча, стало не по себе. Ким поспешила спрятаться глубже в складках капюшона и смогла снова дышать только когда воин продолжил путь. «Здесь можно остановиться», — сказал Верн, проверив очередную пещеру. Вирты в одну сторону, мы в другую. Места хватит всем. Проход узкий, запечатаем. Сепхати не пройдет. У нее не было сил самостоятельно спуститься на землю. Да и ремень не получалось отцепить. Поэтому она продолжала сидеть в седле. А захватчики тем временем спешивались, обсуждали какой-то непонятный Сепхати. И так были увлечены пещерой что на какой-то миг Ким осталась без присмотра. Аккуратно, тронув по девушка направила свою вирту обратно, по тропинке вниз. Зверь удивился, что его уводят от остальных, но все-таки послушался. Бесшумно, ступая своими когтистыми лапами по снегу, он начал спуск, а Ким, сидела сжавшись в седле, И все ждала, что сейчас кто-то ее окликнет. Но прошло 10 секунд, пятнадцать, двадцать, и ничего не происходило. Тогда она смелела и сдавила бока животного, вынуждая двигаться быстрее. Лишь когда они преодолели узкое место, над пропастью ее побег заметили. Куда ты, дура? Раздался крик ей в спину. Сорвешься! Ким уже не слушала, пришпорила крутые бока и хлестнула по водями. «Давай, девочка!» Зверюга проворно скользнула вниз по протоптанной тропинке, хвостом била на поворотах, поднимая вокруг настоящие снежные вихри и стремительно уносила ее прочь от остальных. Ким даже начала казаться, что побег увенчался успехом, но внезапно с неба обрушилась крылатая тень преграждая беглянке путь. Вирта едва успела притормозить, чтобы не врезаться в него. Захрипела, трусливо прижимая свою змеиную голову к самой земле. Матекор стоял посреди тропы и раздраженно хлистал хвостом себя по бокам. Из его груди вырвалось едва различимое рычание, а в звериных глазах полыхала ничем не прикрытая угроза. Было страшно, но Ким прямо вскинула подбородок. Она не собиралась быть бесправной пленницей, которую куда-то тащит против воли. Ей хотелось вернуться домой. Если для этого придется скакать по склонам верхом на ящере, она это сделает. Хас обернулся человеком. «Разворачивайся и возвращайся к остальным». «Зачем?» «Чтобы ты увез меня в проклятый Андракис и подарил своему императору?» «Провоцируешь!» Ким это знала. Помнила ту боль, которую он мог причинить, даже не прикасаясь, но упрямство победило. Она лишь на секунду встретила с ним взглядом и снова рванула по воде, вынуждая Вирту соскочить с тропы и продолжить спуск по черному боку скалы». том, что идея оказалась провальной, Ким убедилась сразу. Спускаться было гораздо сложнее, чем карабкаться на вершину. Ее буквально вытряхивало из седла вниз головой, и если бы не ремень, врезающийся в тело, она бы точно упала, свернув шею на острых камнях. Ей уже было не до хаса. Удержаться бы... Пальцы, цепляющиеся за луку, сводила от напряжения, как и бедра, которыми она сдавливала извивающееся тело зверя, а впереди их ждал разлом и выступ, сразу за которым начинался обрыв. Не чувствуя жесткой руки наездника, Вирта увлеклась свободой и неслась прямо к опасному месту. Ее прыжки становились все отчаяннее, скорость все выше. Она хлестала по сторонам шипастым хвостом и довольно урчала, наслаждаясь стремительной скачкой. Аким при каждом прыжке подскакивала в седле и молилась, чтобы ремень выдержал. «Стой — Стой! — закричала она на очередном крутом повороте. — Остановись! Да стой же ты! Куда там? Вирта неслась все быстрее, трясла головой, выдергивая из рук по воде, беснуясь. А потом раздался странный треск. Среди камней притаился ледяной наст, прикрывающий коварное ущелье. Под когтями разбушевавшегося зверя он дрогнул и обвалился, обнажая черную пустоту. Вирто не успела отреагировать, сменить направление, и провалилась внутрь, увлекая за собой Ким. На раздумье времени не оставалось, Как и на сомнение, поэтому девушка просто дернула пряжку ремня, расстёгивая его, и в тот же момент отлетела назад, сильно приложившись боком о выступ. Каким-то чудом умудрилась за него ухватиться и не ухнуть следом за виртой, которая с утробным ворчанием катилась вниз, ударяясь о ледяные стены. Извернулась, как гибкая змея, она впилась когтями, замедлив свое падение, а когда остановилась, начала проворно карабкаться обратно и очень быстро выбралась наружу. Аким осталась висеть, пытаясь найти хоть какую-то опору для ног и чувствуя, как пальцы соскальзывают с края. Рывок, и ее вытянули из пропасти. Жить надоело. Хас был зол. «Я просто думала...» Ким осеклась, наткнувшись на его взгляд. В янтарных глазах клубилась ярость, зрачки снова превратились в черные точки. «Сбежать!» «Да!» Пусть побег не удался, но она была готова пробовать снова и снова, и Кхаср это понял. Ухмыльнулся недобро. «Значит, остаток пути...» Проделаешь связанное поперек седла. Я все равно буду сбегать. Тем хуже для тебя. В его глазах начала разливаться чернота. И Ким съежилась, ожидая новой боли. Но ничего не произошло, потому что Хаса отвлекли встревоженные крики его людей сверху. Он резко обернулся в сторону перевала, откуда уже раздался тихий рокот. «Твою мать!» Ким тоже обернулась и не поняла, в чем дело. Что это за белая дымка, стелящаяся вдоль склонов? Что за вспышки, то неистово-синие, то морозно-лиловые? Что это за гол, нарастающий с каждым мигом? Хас обернулся, подхватил ее когтистыми лапами и взмыл в воздух. Спустя миг их настиг удар ледяного ветра такой силы, что у Майтикора тряхнула, едва не размазав оскалы, а следом миллионы острых, словно иглы снежных крупиц, ударили в лицо. Ким не могла сделать вдох. Только беспомощно болталась, когда похититель взмахнул широкими крыльями, увернулся от ледяного обломка. Шторм надвигался так быстро, что до убежища, в котором притаились остальные, Им было не успеть. Ха снова вильнул в сторону, уклоняясь от несущего прямо на них куска льда, нырнул под облаком морозных игл, а потом свернул к той пещере, которую отверг раньше. Налито зашвырнул Ким в узкий проем, ворвался следом, оттесняя ее в самый дальний угол. Не дав ей опомниться, подгреб к себе лапой, и, навалившись сверху, закрыл их обоих тяжелыми крыльями.